Глава 10. Трудная наука. Договариваться. Люди привыкли жить семьями. Одиночек мало. Все все равно стремятся стать частью какого-то большого, целого. Но это непросто. Характер у каждого человека свой, особенный. Вот даже у братьев или сестер, даже у близнецов могут быть времена, когда совершенно невозможно не то, что жить мирно, а вообще выносить хотя бы присутствие другого. Вот как тогда быть? Мама Вадима учила его в детстве, что обо всем всегда нужно договариваться. Нельзя давить, ломать через колено, заставлять насильно. Нужно обязательно найти такой путь, который будет хорош для всех». Это тяжелая работа, но без нее семье не жить. И Дашу учили в детстве точно тому же. И, наверное, именно поэтому они смогли создать настоящую, живую и хорошую семью. Виндюка не знал об этом принципе, но всей душой чувствовал, что ему хорошо в этом доме. Только одна единственная мысль не оставляла его. Он постоянно думал о тех замороженных птичьих ногах. О том, что же они значили. Заговорить с Дашей у него не получилось. Когда они вернулись от ветеринара, Даша тут же убежала за Санькой, но через буквально полчаса домой вернулись Вадим с Марусей. Вендюка вышел их встречать, не совсем понимая, как это надо делать. Он вел себя и не по кошачьи, потирая голову хозяйские ноги, и не по собачьи, истошно прыгая и вертя хвостом. Он просто был до невозможности красным. Хотя больше было говорить «ничего и не надо». Машка уткнулась в него с головой, а Вадим боднул его игриво. «Ну что, зверюга, не дал Стеленке? «Молодец!» Вадим Лену чуть долюбил за снобизм и всезнайство. «Видюшенька, пойдем со мной, я тебе покажу, какую я песню выучила!» Маруся потащила его за лапу и немного наступила на хвост, что сделало процесс прохождения в дверь немножечко полегче. Маруся скакала по комнате, напевала, наигрывала на пианино, снова скакала. И Виндюка вдруг почувствовал, что может спокойно говорить. Маруся, обратился он чуть хрипловатым голосом к Машке, которая от неожиданности свалилась на свой лиловый диванчик. Вот скажи мне, вы хищники? Способность говорить у Виндюки могла исчезнуть так же быстро, как и пришла. Поэтому он пропустил все признания в любви и нежности, рассказы о себе и задал самый важный для него вопрос. Но Машка не могла так вот сразу отвечать по делу? Ей нужно было хоть немного официально поудивляться. «Ого! Ты разговариваешь! Ой, как классно! А что ты вчера не говорил? А ты со всеми говоришь или только со мной? А ты мне расскажешь, как ты жил в лесу?» «Я не знаю, почему я сейчас могу говорить». Поэтому ответь на мой вопрос. Это очень важно. Вы хищники. Виндюка внимательно смотрел на Машу и очень волновался. Мы... Ай, мы как раз сегодня проходили эту тему. Я учусь во втором классе, и у нас есть такой предмет – окружающий мир. И мы на нем изучаем про себя, про животных и про все-все-все-все-все. все. И вот нам как раз сегодня рассказывали разницу между хищниками и травоядными. Но получилось, что люди – они все ядные. Ну, то есть мы едим все, что можно съесть. То есть и животных, Виндюк уточнил, хотя уже все понял. Ой, ну это так непросто. Ну вот, ну вот наша мама, она вегетарианка. Она ест только овощи, фрукты, орехи, мед, ну еще там молоко и молочные продукты. Таких людей не очень много. Потому что считается, что для нормального развития нам нужно и есть мясо, и особенно детям, потому что мы растем. А расти дети могут только хищниками. Виндюка расстроился. Ну, не знаю. Если честно, да я люблю мясо. Особенно жареную курицу. Хотя, если подумать, то это как-то да, страшновато. А вот Вадим не может жить без мяса. Мужчины вообще редко становятся вегетарианцами. Они не могут насытиться травой. Он как-то пытался быть как мама. Но через три дня тайно съел палку колбасы. Один. Ночью. У него потом болел живот. А, а что, ты с хищниками не дружишь? Маруся вдруг испугалась, что Виндюка уйдет от них. Дружу. Мой лучший друг, совенок, а совы, как известно, хищники. Так в чем беда? Да сам не пойму. Но мне вдруг стало страшно, что вы меня съедите. И в тот же момент... Виндюки все его страхи показались совершенно беспочвенными. «Мы не едим друзей!» – Маша вдруг стала очень серьезной. «Конечно, все придумано не очень просто, но люди договорились, что они не едят друг друга и своих друзей – кошек, собак, хомячков, прочих животных, которые живут в наших домах. Для еды мы разводим других животных. Наверное, это не очень честно, но так устроен мир». Есть страна, где нельзя есть коров, например, а есть страны, где запрещено есть свиней, но рыбу и курицу едят везде. А ты вегетарианка? Не, я ребенок. Мне бы мама не разрешила. Но если это для тебя так важно, я могу попробовать не есть мясо. Нет, ты должна быть здоровой. Если это нужно для твоего роста, то ешь. Я буду относиться к тебе, как к совенку. «Нет, но яблоки я тоже люблю», — улыбнулась Маша. И больше Виндюка никогда не обсуждал эту тему, потому что понял, что у людей все не так просто. По любому вопросу они должны принимать решение. Каждый раз делать собственный выбор и отвечать за него. Такого в мире животных нет. Ни у кого. Если сова родилась хищником, то никогда не станет травоядной. Если хомяк родился хомяком, то никогда не будет есть насекомых, уж тем более охотиться. Кем родился, тем и живешь. А у людей все совершенно не так. Выбор за тобой, будь кем хочешь, кем можешь, живи как знаешь. Тем временем Вадим подошел к холодильнику, достал докторскую колбасу, нарезал ее толстыми ломтями и с чувством принялся есть, прикусывая черным хлебом. Затем выудил из банки соленый огурец и захрустел огурцом. Пока там Даша придет, пока накроют на стол, а мужчина не должен быть голодным, а то никаких переговоров не получится. Виндюка неслышно подошел к Вадиму сзади и ткнулся носом ему в руку. Нос был по и теплым. Вадим вздрогнул и выронил кусочек огурца, который вероломно покатился под стол. Виндюка подошел к нему, обнюхал и поморщился. Лоси в лесу, те частенько лизали соль, а вот Виндюка ее не переносил. Вадим был как-то странно озабочен. Ходил по комнате, взъерошивал волосы, чесал нос, снова ходил и, наконец, он выпалил. Мне сегодня звонили из одной организации. Они контролируют животных. Очень строгие такие люди. Им Ленка это противнющая про тебя рассказала. Теперь хотят приехать и решить, опасен ты или не опасен. И коли что, так и заберут тебя. Вадим с размаху рухнул на стул и схватился за голову руками. Машка, которая все слышала, взвизгнула и разревелась. И тут вошла мама Даша с Сашей, которые застали Вадима в отчаянии, Машку в слезах, а Виндюку в желтом расстройстве. Так, спокойно. Даша была настроена более чем решительно. Я не позволю, чтобы единственного зверя, от которого я не чихаю, у нас забрали. Ленки мы этого не простим, но сейчас нужно решать вопрос. А что... У нас и правда могут забрать Виндюку? Санька не могла поверить в коварство человечества. Еще как могут. И штраф паяют. И даже в тюрьму посадить могут. Но это уже, конечно, и слишком. Но неприятности точно могут быть. Вадим никак не мог придумать, как лучше поступить. А Даша думала вслух. Есть три варианта. Первый. Мы прячем Виндюку и говорим, что ничего не было. Второй. Мы отвозим его в лес. И третий. Оставим Покажем его проверяющим и постараемся договориться. И все три на мне подходят, Санька хитро подмигнула Маруси. Есть четвертый вариант. Надо спрятать Вендюку, а показать проверяющим не его. Это каково же? Даша ничего не поняла. Любую странную зверюшку. Ну, какого-нибудь там тушканчика или Соню, чтобы люди поняли, что да, странный зверь, но нормальный. Потому что настоящего-то Виндюку показывать никому нельзя. А толковый план Вадим уже вышел из ступора и готов был действовать. Только наверняка ведь Ленка сказала, что он желтый. Да ерунда! У мамы куча красок. Мы этого тушканчика покрасим. Виндюка внутренне пожалел предполагаемого тушканчика, но это была действительно прекрасная идея. И как только все решили, что в жертву любви к Виндюке должен быть принесен тушканчик, жизнь завертелась. Вадим рванул искать по зоомагазинам того, кто мог бы сойти за мелкий вариант вендюки. Даша поехала в мастерскую искать желтую краску, от которой Тушканчик не погибнет сразу и в муках. А девочки остались держать оборону и прятаться, потому что им было строго-настрого запрещено открывать дверь кому-либо, кроме родителей. Но все пошло наперекосяк. Время от времени к девочкам приходила бабушка, которая хоть и была родной только для Маши, но официально считалась общей. Иногда родители сдавали ей девочек на выходные или на каникулы. Иногда бабушка сидела с кем-то из больных девочек или с двумя, поскольку болели они хором. Порой бабушка заходила вот просто так проведать, принести еды, потому что, по ее мнению, эта непутевая семья постоянно голодала. Вот и сейчас. Бабушка стояла перед их большой дверью, расписанной всеми мыслимыми и немыслимыми цветами с цифрой 11, и в который раз нажимала на звонок. А Сашка и Машка, притаившись под дверью, тихонько спорили, надо ли впускать бабушку или не надо впускать бабушку. Но самое неприятное заключалось в том, что как раз в то время, когда бабушка в семнадцатый раз звонила в квартиру, по лестнице поднималась пренеприятная дама средних лет. И это был тот самый инспектор по контролю За животными Дама была одета в мохнатую шубу На которую ушло не меньше 20 енотов На голове у нее была лисья шапка И в руках сумочка Из крокодила Больше всего на свете Дама не любила животных Особенно диких Если она находила их в чем то доме, то торжественно изымала и увозила в страшный распределительный центр, откуда животные иногда поступали в зоопарк, иногда отправлялись в лес, если это были охраняемые и редкие животные. Но чаще всего они отправлялись к ее мужу, к заядлому охотнику. мастеру-скорняку и таксидермисту. Токсидермист это человек, который делает из животных чучело. А звали эту пренеприятную даму Зинаида Карловна. И она была полна решимости вывести страшную желтую нечисть из квартиры номер 11 Но перед дверью Зинаида Карловна Встретила уже порядком раздраженную бабушку. «Вы здесь живете?» – строго спросила женщина-контролер. Большей ошибки допустить было невозможно. Заподозрить, что совершенно приличная бабушка, кандидат технических наук и заслуженный научный сотрудник одного из ведущих институтов страны может жить За расписанной цветочками, букашками и кракозябрами дверью Было вообще непозволительно Бабушка прищурилась и ехидным тоном поинтересовалась А вы, простите, кто? Бабушка умела так вежливо задать вопрос Что после него люди чувствовали себя несколько неловко Но Зинаида Карловна была не робко у десятка Она поправила сумочку Расправила шапочку И вынула из кармана енотовой шубы Огромное красное удостоверение контролера Контроль за дикими животными По моим сведениям в вашей квартире Находится опасное дикое животное неизвестной породы Ой, вот только не надо мне ваших вот нелепых фантазий У моей дочери аллергия Даже на черепашек, не то что на опасных диких животных. Так что ваши сведения явно подчеркнуты из недостоверных источников. И бабушка даже фыркнула от возмущения. «Откройте дверь», – приказала Зинаида Карловна. «И не подумаю. Даже если б могла бы, не открыла бы. Ключей у меня нет, а там, как я поняла, никого нет дома». «А я должна удостовериться». И настойчивый контролер стала звонить еще активнее, чем это делала бабушка. Но девочки твердо решили дождаться родителей, а Виндюка, сидящий в шкафу, не менее твердо решил, что будет делать вид, что он милый желтый шарфик на Дашином старом пальто. Даша и Вадим встретились у подъезда. У Вадима в руках была клетка с крошечным существом, которое он гордо называл «мексиканским тушканчиком», а у Даши в пакете подзвякивали баллончики с желтой краской разных оттенков. Они открыли дверь в парадную и тут же услышали голоса, один из которых совершенно точно принадлежал Дашиной маме, а второй, судя по накалу страстей, никому хорошему принадлежать не мог. «Слушай, давай красить его прямо здесь», – предложила Даша. Вадим молча кивнул головой, засунул руку в клетку и аккуратно вынул трепыхающегося тушканчика. «Вадька, я точно промахнусь. Ты вытяни руку, я тебе куртку закатаю и прысну, а перчатку мы потом просто выкинем». План был экстравагантным, и соседи потом долго гадали, почему это на двери лифта между вторым и третьим этажами какой-то странный силуэт в желтом круге. Тем временем Зинаида Карловна, распаляясь, решила высказать бабушке все, что думает о безответственных людях, приносящих в дом все, что плохо лежит. Вот из-за таких, как ваша дочь, в городах эпидемии, чума, холера, дифтерия и туберкулез. Что вы себе позволяете, а? Градус кипения бабушкиного кипения был уже настолько высок, что можно было уже начать опасаться за жизнь Зинаиды Карловны. «Моя дочь!» «Член Союза художников, уважаемый преподаватель, один из известнейших художников, она никакого отношения к туберкулезу вашему этого не имеет!» «Еще как имеет! Из-за нее распространится зараза!» Даша и Вадим на цыпочках поднялись по лестнице, и в самый разгар склоки Вадим предъявил разгорячившейся Зинаиде Карловне и потрясенной бабушке запуганного до смерти желтого тушканчика!» которого контролер хищно схватила и утащила с собой для изучения степени его опасности. Бабушку впустили в квартиру, напоили чаем с медом, но с Виндюкой решили не знакомить, потому что с бабушкой Не всегда получается договориться.